В один из таких не устоявшихся ее еще шатких дней, ни дождь ни ведра, ни работы, ни отдых, приехал Воронцов и с ним представитель из района, отвечающий за очистку земель, которые уйдут под воды. Народ собрался в грязном и сыром помещении с наполовину выбитыми стеклами, бывшей колхозной конторе. Не было лавок, люди стояли на ногах, не было и стола, за которым бы устроились приехавшие.